Чирыковым-Ордынским, вели охоту в его собственном доме. Когда офицер, солдаты и Иволгин вошли к нему, он сидел в кресле, закрыв рукой лицо и не сразу отнял эту руку. Офицер оглядел его и потом взглянул на Иволгина, как бы спрашивая, князь ли это перед ним, Чирыков-Ордынский, которого они должны арестовать. Иволгин невольно следя за каждым движением князя Бориса и прячась за солдат, закивал головою офицеру. Чирыков глядел на вошедших во все глаза, но в этих глазах ничего не выражалось, кроме удивления. Ни испуга, ни страха не было в них. Офицер обычными словами объяснил причину своего появления. Чарыков-Ордынский поднялся со своего места. Казалось, он только теперь сообразил, в чем дело – Но спокойствие не оставило его. Предупреждения Иволгина и его предположения, относительно возможного со стороны князя буйства были напрасны. Он стоял теперь перед людьми, пришедшими арестовать его, вполне равнодушно, готовый покорно следовать за ними. — Вот минуточка, чтобы связать его. Непременно связать. А то ненадежно, — мелькнуло у Иволгина. — Ваше высокородие! — «Прикажите лучше управиться, не ровен час!» Офицер еще раз оглядел князя. Судя по тому, как смотрел, стоял и держался Чирыков, можно было иметь доверие к нему. Но рваная одежда этого странного князя внушала чувство, совершенно противоположное доверию. «А ведь в самом деле», – подумал в свою очередь офицер и головою показал солдатам в сторону князя. Не успел тот опомниться, как руки его были вывернуты назад и скручены. Только когда Чирыков ордынский почувствовал себя крепко связанным грубую веревкою, которая неудобно и неловко давила ему руки выше кистей и стягивала локти, сознание действительно вернулось к нему. Он понял, наконец, что произошло с ним сейчас, и главное, что с ним может произойти еще впоследствии. С этой минуты он был уже во власти тайной канцелярии, которая, он знал это отлично, если и выпустит его живым, то во всяком случае в таком состоянии, что недолго ему останется прожить после этого. Однако тайная канцелярия с ее дыбой, ремнями и горячими вениками, о которых он знал только понаслышке, не пугала князя и не страшила. Мысль об этих пытках, хотя и промелькнула у него, но как-то без должного ощущения – Пока ему было гораздо больнее унижение, которое он переносит теперь, связанный и окруженный грубыми солдатами. Мысли его остановились не на том, что будет с ним, но на том, чего не будет у него и чего он навсегда лишается теперь. Не будет у него надежды снова встретиться с той, которую он даже сам себе боялся назвать своей женою, хотя был обвенчан с нею таким странным образом. Связанным его подвели к двери. «Ваше высокородие!» — услыхал князь Борис за собою шепот Иволгина, обращавшегося к офицеру. «Не худо было бы осмотреть, нет ли бумаг каких-нибудь тут. Всяко может быть. Личность слишком подозрительная, и могут такие конъюнктуры открыться». Офицер с улыбкой оглядел почти пустую комнату, в которой они арестовали Ордынского, и, не видя тут ничего похожего на мебель, где можно было хранить бумаги, пожал плечами, а затем также тихо проговорил. Ну, у этого, кажется, и вовсе никаких бумаг нет. Череков Ордынский вдруг остановился, поднял голову, улыбнулся и с тем оттенком как бы прорвавшегося издевательства, которое свойственно людям, лишенным свободы по отношению к тем, которые лишили ее, проговорил «Разве только в одной этой комнате у меня могли бы быть спрятаны бумаги?» Дом велик. Этого было достаточно, чтобы дух Ищейки в полной силе проснулся у Иволгина. Он стал доказывать офицеру необходимость перешарить весь дом – чтобы найти бумаги, о которых якобы проговорился князь. «Поймите, ваше высокородие, ведь если он причастен к делу Волынского, то тогда нельзя же без бумаг. Это очень необходимо». Офицер, видимо, боявшийся одного только упрека со стороны начальства в плохом исполнении своих обязанностей, во избежании этого поддался убеждениям Иволгина. Они оставили Ордынского под надзором солдат и отправились осматривать все его владение. Этот дом со своими покривившимися полами – с изломанной на дрова ордынским мебелью, с местами, отставшую от стен и висевшую тряпками, расписную холстиную, представлял собой полную картину запустения, был запылен и покрыт паутиной. В одной только комнате нижнего этажа, где висел написанный масляными красками портрет красивой женщины, опиравшейся на стул с гербом князей Чирыковых-Ордынских, Стояло большое крепкое плесандрового дерева бюро, не только пощаженное временем, но, напротив, казавшееся еще более крепким вследствие своей старости. И Волгин первым кинулся к нему. Но замки бюро были крепки, и открыть его так сразу было трудно. Ордынский думал именно об этом бюро, когда сказал о своих бумагах, и теперь, сидя со связанными руками под надзором солдат, знал, что офицер и сыщик именно возятся у этого бюро. Ему важно было, чтобы они сами ничего не могли сделать и позвали его туда. Так и случилось. Офицер вернулся и потребовал ключи от бюро. Ордынский покачал головою и ответил, что ключей нет. Нет. Его обыскали, обшарили все кругом, и, не найдя ничего, велели вместе с солдатами идти в ту комнату, где стояло бюро. Там при князе офицер велел солдатам сбить замки. Когда принялись за дело, князь, как бы видя, что ему уже ничего не оставалось делать другого, сказал. Стойте! Все равно я сам покажу. Замки с секретом, и ключей не нужно. Вот, поверните кольцо поперек, а другое в противоположную сторону. Иволгин отстранил солдат и подскочил сам. «Так теперь нужно вот этот гвоздь надавить», продолжал тот и сделал нетерпеливое движение, потому что связанные руки мешали ему показать, какой нужно было надавить гвоздь. В бюро было вколочено в разных местах много медных гвоздей, и Иволгин не мог найти тот, который следовало. «Нет, не тот. Пустите, я сам сделаю». Он дернул связанными руками и с видимой досадой опустил их, не имея возможности помочь Иволгину. допустите да ведь это же минутное дело». Солдат взглянул на офицера и с его молчаливого согласия быстро и ловко распустил веревку. Все это произошло вдруг, почти мгновенно, так что никто, даже Иволгин, опомниться не успел. Но как только веревка была распущена, Чирыков выпрямился, оттолкнул солдата и кинулся к двери, противоположной той, в которую они вошли, и, захлопнув ее за собой, щелкнул замком два раза, повернув ржавый ключ». Офицер растерянно оглядел всех и остановился глазами на Иволгине. Тот улыбнулся с твердой уверенностью в том, что арестованный не уйдет от них, и спокойно сказал офицеру. «Ваше высокородие, велите дверь сломать, ведь уйти ему некуда. Кругом дома часовые стоят». Офицер опомнился и сам принялся ломать палашом дверь. Солдаты налегли на нее плечом. Раздался треск, дверь поддалась... И раскрылась. Но следующая комната была пуста. Обшарили весь дом. Чирыкова-Ордынского нигде не было. Расставленные кругом дома часовые клялись и божились, что никто на их глазах не выходил из дому. Князя Бориса спас потайной ход проведенный его отцом из дома в подземный этаж беседки, где в последние годы своей жизни он напивался с избранными приятелями, боясь иначе быть зарезанным в бесчувственном состоянии опьянения. О существовании этого хода Борис знал давно, причем ему было известно, что искусно замаскированная дверь в него находится в комнате соседней с бывшим кабинетом его отца, где стоит бюро. Вырвавшись от солдат и заперев за собою дверь, он, боясь одного только, чтобы дверь тайника не была испорчена, бросился к ней и надавил пружину. Дверь послушалась и отворилась. Князь Борис был спасен. Закрыв ее за собою, он слышал, как ломились солдаты, как разнесли они дверь и как затем бегали по дому, напрасно ища его. Как-то особенно ребячески весело билось у него сердце в это время и замирало, и снова билось. И почему-то казалось, что этот так ловко удавшийся ему случай послужит ему залогом всяческих удач и на будущее время». Он с каким-то особенным интересом к себе и к своему будущему, когда в доме все затихло, ощупью осторожно спустился по каменной лестнице, начинавшейся почти от самой двери, и, расставив руки, пробрался по темному проходу в тайник под беседкой. Он уже бывал тут после смерти отца и помнил, что здесь можно устроиться очень недурно. Тайник был весь выложен камнем, и обшит досками. Над ним был крепкий свод с одушенными оконцами, хорошо замаскированными, находившуюся наверху беседкою. Тут же была устроена печка, настоящая, кафельная, на бронзовых золоченых ножках, какие бывали во дворцах в прежнее время. Разумеется, нужно было все это привести в порядок для того, чтобы окончательно поселиться тут. Борис оглянулся, и стал прикидывать, с чего и как начинать ему устраиваться. Там, наверху, вероятно, еще не ушли и продолжали искать его и караулить, но здесь, в тайнике, он чувствовал себя в безопасности. Отсюда был отдельный выход в сторону, совсем противоположную той, где находился дом, в совершенно глухую местность. Посредством этого выхода можно было сообщаться с внешним миром, почти не опасаясь преследований». Все это было хорошо и удобно для будущего. Но в настоящем Чирыков чувствовал сильный голод, потому что с утра, кроме Сайки, ничего еще не ел. Однако рискнуть выйти сейчас было все-таки слишком неосторожно. Поэтому он счел за лучшее лечь на один из выцветших от времени диванов и заснуть, вспомнив какую-то французскую пословицу, в которой говорилось, что «кто спит, тот обедает». Когда князь проснулся, сознание времени у него было потеряно. Душный, пропитанный сыростью воздух подземелья подействовал ему на голову. Чувство голода, хотя и не усилилось, но не стало меньше. Спать больше не хотелось. Нужно было выйти на воздух во что бы то ни стало. Сон не только не освежил, но, напротив, словно расслабил и утомил князя Бориса. Он отыскал в кармане огнива высек на труд огонь и, раздув его, зажег при помощи оторванной от дивана тряпки подобранную им на полу лучинку. При свете ее он выбрался на воздух по выходу, который оказался ни заваленным, ни даже попорченным. Судя по длине этого выхода, он должен был быть далеко от дома. И действительно, оглядевшись, князь не узнал места, где находился. Выход кончался у каменной, обвалившейся ограды, обвал который был устроен искусственно, и якобы рассыпанные камни были твердо скреплены железными болтами. Выйдя из этих камней, Ордынский, осторожно оглядываясь и сам, не зная почему, идя на цыпочках, сделал несколько шагов, приглядываясь к местности. Кругом были огороды. Кое-где виднелись мазанки. Вдруг... Чирыкову послышалось, что что-то хрустнуло близко от него. Он остановился на полушаге и прислушался, вытянув шею. Невдалеке от него, за кустом, послышался шорох. К удивлению Чирыкова, за кустом, из-за которого слышался шорох, оказался живой человек и даже знакомый князю Борису. Подойдя, нисколько не растерявшись к кусту, он в первую минуту даже и не подумал о том, что тут может скрываться один из выслеживающих его солдат. Он тогда лишь вспомнил об этом, как действительно наткнулся на солдата. Только одет был этот солдат довольно странно. Без оружия, босой, в расстегнутом мундире. Он сам так испугался, когда князь открыл его убежище, что сразу было видно, что не он преследует кого-нибудь, а, напротив, сам боится преследования.